Глава восьмая Наконец-то Золушка Тэмми дождалась своего звёздного часа. Её заветная мечта стала явью. Конечно, всё шло не совсем так, как ей виделось в сладких снах. Было бы неплохо, если бы она выглядела поэффектнее, да и похудеть фунтов на двадцать пять ей бы тоже не помешало. И, разумеется, ей хотелось бы гордо войти через парадную дверь рука об руку с Тоддом, а не проскользнуть в дом украдкой, стараясь не попасться на глаза вездесущим фотографам. Но, несмотря на все эти мелкие неурядицы, она была благодарна судьбе за чудесный подарок. Возможность блеснуть на роскошной голливудской вечеринке в качестве подруги Тодда пикета Повсюду, куда ни бросишь взгляд, знаменитые лица сияли знаменитыми улыбками, а знаменитые фигуры демонстрировали наряды от знаменитых дизайнеров. Знаменитые комики сыпали шутками, от которых все вокруг покатывались со смеху, а знаменитые брокеры сообщали, каким образом им удается за минуту зарабатывать миллионы. Их жены, обойденные славой, внимали этим рассказом, утомленно опустив веки. Им приходилось так часто выслушивать подобные истории, что, получая они при этом всякий раз хотя бы по доллару, они давно могли бы развестись со своими постылыми мужьями. А подружку со всеми этими знаменитостями — Цепляясь за них куда откровеннее, чем Тэмми осмеливалась цепляться за Тодда, прогуливались молодые мужчины и женщины, пожиравшие своих спутников жадными, плотоядными взглядами. «Да, в их глаза горел неугасимый голод. Придет день, — словно говорили эти глаза, — и у меня будет все то, что сейчас имеешь ты, и яхты, и роскошные машины, и особняки, виноградники в Тоскане, и раньше в стране высоких небес. Все двери будут распахнуты передо мной. «Стоит мне открыть рот, как все обратятся вслух. Если я уроню бумажник, множество рук протянется, чтобы его поднять. Если в моей машине кончится бензин, всякий будет счастлив отлить мне из своего бака. Пепельницы в моем доме будут опорожняться словно по волшебству. Если я осушу свой стакан, мне принесут новый, не дожидаясь, пока я попрошу об этом». Если я проголодаюсь, мне подадут кушанья столь изысканные, что каждый глоток будет истинным пиршеством вкуса. Откровенно говоря, угощение занимало теми не меньше, чем знаменитости. Никогда раньше она не видела таких прелестных маленьких пирожных и таких замысловатых канапе, на которых деликатесы копченые соседствовали с деликатесами маринованными, и все это было приправлено непонятно чем. Но какая разница, Она торопливо умяла два канапе. Пожалуй, третий не помешает. Они такие крошечные, а она голодна как черт. Как только Тэмми вошла, официант в безупречном смокинге предложил ей беллини, и теперь она залпом выпила три четверти бокала. Сладкое вино казалось таким легким, что женщина не сразу ощутила, как сильно оно ударяет в голову. Впрочем, она могла бы без опаски осушить пять бокалов и растянуться прямо на полу. Никто бы этого не заметил. Для всех этих людей теми была все равно, что невидимка. Надменные красавицы и их великолепные ухажеры, могущественные дилеры и блистательные острословы. Никто из них не пожелал удостоить своим вниманием столь скромную особу. Правда, пару раз она поймала на себе любопытные взгляды, но бросали их новички, неискушенные в правилах игры. Истинные профессионалы, а таких на этом приеме было большинство, не позволяли себе подобных оплошностей. Даже когда Тэмми оказывалась прямо у них перед глазами, они смотрели мимо нее, поверх или даже сквозь нее, но ни разу не дали себе труда ее увидеть. Тэмми судорожно вцепилась в руку Пикетта. Волшебная сказка оказалась не такой уж и приятной. Скорее, она напоминала кошмар. К великой радости Тэмми тот сжал ее руку в ответ. Ладонь его была влажной от пота. «Все эти ублюдки только и делают, что на меня пялятся», прошептал он, наклоняясь к ее уху. «Да нет, вам это только кажется». «Привет, тот «Привет, Джоди! рад тебя...» Он не успел договорить, красотка уже исчезла. «Привет, Стивен, как ты...» «Поздно». Стивен непостижимым образом растворился в толпе. «А где Максим?» «Я ее пока не видел. Скорее всего, сидит где-нибудь в стороне и управляет всей этой канителью. Она всегда так делает». Говорит, что между гостями сную только домохозяйки. — А она разве здесь не хозяйка? — Нет, чёрт возьми. Это всё вовсе не её гости, это толпа просителей. Тэми увидела, как мимо проплывает блюдо соблазнительных закусок. — Я возьму это, — тронула она официанта за плечо. — В этом доме всё приходится просить, — сообщила она Тоду, завладев добычей. — Иначе ничего не получишь. «Вкусно — Вкусно, — осведомился тот Не знаю пожала плечами Тэмми. «У меня в животе пропасть, и я ее наполняю. Пока без особого успеха. Знаете, мне кажется, у всех остальных нет ни малейшего аппетита. Просто они не проявляют его на публике». Направившись в заднюю часть дома, они вошли в огромную комнату, в которой, несмотря на то, что она была битком набита гостями, царила тишина, словно в библиотеке. Несколько человек взглянули на Тодда, некоторые даже позволили себе слегка улыбнуться. Но к немалому облегчению теме никто не приблизился и не сделал попытки вмешаться в их приглушенный разговор. Плотность знаменитостей тут была еще более высокой, чем в соседней комнате. Здесь собрались настоящие сливки общества. Звезды, которым достаточно было лишь намекнуть на возможность своего участия в фильме, чтобы студия вложила миллионы долларов в съемки приглянувшегося им сценария. Актеры, неизменно возглавлявшие титры. Актеры столь любимые, что вся страна запросто называла их по именам, говоря о новой картине, где блеснули Брюс или Джулия, Брэд или Том. Пройдет совсем немного времени, и некоторые из этих идолов, претерпев череду неудач, выйдут в тираж. Но сегодня они на вершине успеха. Сегодня они удачливые среди удачливых, знаменитые среди знаменитых. Сегодня в студии готовы предложить им умопомрачительные контракты, а ведущие ночных ток-шоу душу готовы продать, чтобы заполучить их себе. Они – истинные правители Америки. Они царствуют в той империи, где прежде царствовали Мэри Пикфорд и Дуглас Фербэнкс. Конечно, теперь в этой империи стало гораздо больше коронованных особ, больше престолов, но ведь и количество ее подданных увеличилось многократно» в самых отдалённых уголках света хватает её верных вассалов. Иными словами, никто из собравшихся не испытывал недостатка в обожании и поклонении. Уж этого добра у них было в избытке, не меньше, чем у простых смертных долгов по кредитным картам. В этой комнате, где люди едва не наступали друг другу на ноги, не замечать присутствие Тодда и его спутницы было куда труднее. Ему пришлось пожать несколько рук, которые ему никто не протягивал, кого-то похлопать по плечу, кого-то бесцеремонно схватить за локоть, не дав возможности незаметно ускользнуть в сторону. И, стоило завязаться короткому обмену приветствиями, тот поспешно и не слишком любезно представлял собеседнику свою спутницу. — Зря вы это делаете! — шепнула Тэмми после того, как третьей знаменитости волей-неволей пришлось подарить ей улыбку. «Нет, не зря», — буркнул тот, — «эти сукины дети слишком много о себе воображают. Надо время от времени ставить их на место. С некоторыми из этих паршивцев мы вместе снимались в дерьмовых фильмах, должен признать. Однако билеты на это дерьмо стоили по семь долларов. Не сомневаюсь, что вы эти семь долларов выложили. Так что они ваши должники. Должны вам на семь долларов любезностей и рукопожатий». «Тэмми», которые еретические умозаключения Тодда показались весьма забавными, громко вфыркнула. Чем бы это приключение не завершилось, как известно, далеко не все сказки имеют счастливый финал. До конца дней ей будет что вспоминать. Как она разгуливала под руку с единственной любовью своей жизни в блистательной, хотя и недружелюбной толпе. И пусть все эти придурки делают вид, что в упор ее не видят. Не заметить спутницу Тодда Пикета невозможно. После этой вечеринки они будут ломать свои драгоценные головы над тем, кто она такая. Эта мысль нравилась Тэмми больше всего. Пусть гадают. По крайней мере, им будет над чем подумать на следующее утро, разглядывая в зеркале собственное опухшее отражение. «Вот она, максим удовлетворенно произнес тот, указав на внутренний дворик. «Что я тебе говорил? Она управляет всей этой конетелью из-за С тех пор, как Тэмми последний раз видела Максим Фрайзель во плоти, прошло не меньше двух лет. В памяти ее Максим осталась необычайным созданием, окруженным мощной аурой притягательности. Теперь она с удивлением обнаружила, что Максим довольно-таки миниатюрно и выглядит усталой и раздраженной. Она свернулась клубочком в огромном кресле, поджав под себя ноги. По всей видимости, это должно было свидетельствовать о ее детской непосредственности – однако эффект производила совершенной иной. Поза Максин казалась неестественной и манерной. Рассеянный взгляд отнюдь не лучился приветливостью и счастьем, а улыбка была безнадежно фальшивой. Тот выпустил руку Тэмми. — Теперь вы намерены действовать в одиночку? — тихонько спросила она. — Думаю, так будет лучше. Тэмми пожала плечами. — Как хотите. Я имел в виду, разговор будет неисприятным. — Да кивнула теме Жёсткий взгляд хозяйки который она внезапно ощутила на себе подтвердил правоту слов тода она нас увидела шепнула теме и повернувшись к максим натянуто улыбнулась мисс фрайзель поднялась с кресла судя по выражению лица она скорее недоумевала чем сердилась она прошептала что то на ухо стоявшему поблизости молодому человеку тот понимающий кивнул и ловко проталкиваясь через толпу двинулся в сторону непрошенных гостей — Знаете что? — выдохнула Тэмми. — Что? — Вы ошиблись. Будет лучше, если в разговоре примем участие мы оба.